Часть 37. Спускаться со скалы было нетрудно. Короткие лестничные пролеты были ограждены крепкими перилами, а фонари на ножках давали достаточно света, чтобы напившийся клиент мог двигаться на автопилоте. Но сегодня автопилот Рику не потребовался. Он выпил не так много, и это даже создавало ему трудности. Выяснилось, что на дороге было полно ям, А узкая тропинка, которая вела через заросли салоцидии, то и дело внезапно заканчивалось, оставляя Рика один на один с бездорожьем. Ему пришлось несколько раз двигаться на пролом, увязая в зарослях колючей повители, прежде чем он вышел к старой канатной фабрике, откуда недалеко было до его небольшой улочки с двумя фонарями. Рик уже позабыл, что значит возвращаться в темноте трезвым. Или почти трезвым. Ведь обычно он приходил в себя уже утром, просыпаясь под звуки музыки, которой, как теперь оказалось, на самом деле не было. И ему показалось, что в этот раз он добирался особенно долго. И когда увидел три стоящих один друг за другом каприочи, обрадовался по-настоящему, поняв, что теперь он наконец-то дома. У дальней постройки на валунах, забытых тут какими-то строителями, собралась небольшая компания – Кто-то играл на гитаре и негромко пел песню про рыбака, который должен кормить свою семью и выходить в море, даже когда оно неспокойно. Песня показалась Рику грустной, созвучной его настроению и ожиданием потери работы. Где-то недалеко разговаривали мужчина и женщина. Этот диалог то затихал, то становился громче и мешал слушать песню. Вскоре Рик разобрался, что голоса доносятся из-за двери Моники. «Наверное, в цене сойтись не могут», – подумал он, медленно поднимаясь по ступеням крыльца. Но неожиданно у Моники в комнате раздался такой жуткий крик, что Рику на мгновение показалось, что над ним снова купол парашюта, а внизу пиластровое болото в Лайонсе, кишащее пятиметровыми гайганами. Так могло кричать лишь живое существо, оказавшееся перед лицом смертельной угрозы. Ирик, даже не успев подумать, вышиб ногой соседскую дверь. В полумраке, при свете ночника, он увидел лишь блеск лезвия и метнувшаяся в угол тень. Угроза качнула воздух. Ирик почувствовал, что его ноги слабеют. Вдруг яркая вспышка распорола темноту, и по ушам ударил звук выстрела, и кто-то врезался в стену рядом с ним. На пол полетели полки, какая-то посуда, ложки, вилки. Рик ожидал новых выстрелов, но их не было. «Моника!» – позвал он осторожно. «Моника!» Затем нащупал на стене выключатель и зажег свет. В дальнем углу комнаты стояла неубранная большая кровать со смятыми и пожелтевшими простынями. В углу справа от нее притулился небольшой столик и зеркало. Моника стояла между зеркалами кроватью, все еще сжимая побелевшими пальцами одиннадцатимиллиметровый миллиметровый пистолет, который местные контрабандисты называли «китобоем». На Монике была изодранная ночнушка, сквозь дыры в которой на теле виднелись порезы и ссадины. Распахнутыми от ужаса глазами, она продолжала смотреть на тело своего мучителя и мелко вздрагивала. Рик выглянул на улицу. Затем прикрыл дверь и, подойдя к Монике, помог ей расцепить пальцы, чтобы забрать оружие. Затем проверил обойму. Там оставалось три патрона. И Рик сунул пистолет под матрас. В глаза ему бросилась валявшаяся на полу закопченная гильза. Он поднял ее, понюхал и убрал в карман. Затем подошел к телу и нагнулся, пытаясь определить, знаком ли ему этот человек. «Это был брюнет». Начавший сидеть, не брившийся уже пару недель. Серая футболка, шорты цвета хаки, золотой перстень с фальшивым камнем. На одном приплечье наколота русалка, на другом – якорь. Людей такого типа на острове встречалось множество. «Ты его знаешь?» – спросил Рик. «Это Галларда, сутеньор северного побережья». «Зачем он приходил?» «Хотел, чтобы я на него работала». Он давно приставал, говорил, что покалечит, а сегодня дал последний шанс. Да. И много он требовал за свою крышу? Спросил Рик, рассматривая входное и выходное отверстие. Вообще он две трети забирает, но с меня обещал брать только половину. Говорил, что я хорошо работаю и ему этого будет достаточно. Жадность его подвела. Жадность и неустойчивый софт. «Чего? Тебе нужно что-нибудь выпить». «Да», – согласилась Моника. Она подобрала с пола оброненную шаль и, накинув ее на плечи, подошла к стоящему на табурете маленькому холодильнику. Рик заметил, что кухонного отделения в ее комнате нет, а вместо душевой, как в его комнате, в углу стоит таз и пара прикрытых крышками ведер. Не видя, что именно она достала, Рик понял, что это Сахела. «Тебе налить?» – спросила Моника. «Налей, налей, тварь, чего спрашиваешь!» «Нет, спасибо», – ответил Рик, заглушая в себе голос разошедшейся сахелы. Когда ее концентрация в венах падала, она позволяла себе лишнего. Моника налила себе в чашку и выпила. По комнате поплыл горьковатый запах черный. «Самые лучшие сахелы. Выпила?» «Да, легче стало. Вроде...» «Тогда подойди сюда». Моника подошла и встала рядом с Риком. «Что это? Почему у него нет крови?» Спросила она. «Потому что она ему не нужна. Вот, смотри». Рик подцепил из выходного отверстия пару проводков и, потянув за них, вытащил обломок расколотой пулей платы. Моника громко икнула и попятилась. «Мне плохо, Рик. Что это значит? Кто он?» «Киборг? Киборг? Это вроде Хорхи-робота?» «Не думаю. Хорхи просто старый хитрец. А это настоящая железка». «Но Рик...» Моника закрыла глаза и покачала головой. «Как робот мог быть сутенером? И потом он бил меня как самый настоящий мерзавец». Рик не ответил. Он понимал, что рассказывать проститутке о техническом прогрессе бессмысленно. «Мне нужно еще выпить», — сказала она и отошла. Арик напрягся, зная, что Сахела снова подаст голос. «Ну же, придурок, потребуй дозу для себя, потребуй!» «Может, тебе тоже налить?» «Налей, шлюха, налей побольше, налей!» «Нет, что-то совсем не хочется». Моника сделала пару глотков из горлышка и вернулась к телу. «Его нужно куда-то спрятать, правильно?» «Правильно. Ты поможешь мне?» «Помогу. Давай какое-нибудь полотно и веревку».